Капитан, регистрирую активацию портала. Принял с первой по четвертую носовые и кормовые турели ТОВС. Есть выход, цель одиночная, захват с первой по четвертую носовые 4 такта. Пли Фрегат, проявившийся в обычной метрике пространства, начал разгон. Его системы пытались проморгаться. И еще только начинали выдавать информацию об окружающем пространстве, а в него уже впились первые смертоносные иглы. Пилот еще толком не успел ничего сообразить, как погас щит и теперь в уже беззащитный борт фрегата влетела стайка злобных иголок. Один двигатель заткнулся сразу, второй работал в каком-то рваном режиме. Завыла аварийная сирена. Бортовой Искин выдал информацию о неисправностях. Корабль еще цел, но разрушения столь обширны, что продолжать бой бессмысленно. Следующее попадание должно быть последним. Пилот зажмурился в ожидании скорой смерти. С этого достаточно. Капитан, снова активация. Цель одиночная, захват. «С первой по четвёртую кормовые! Четыре такта! Пли!» Следующей цели повезло меньше. Фрегат, лишившись силового щита, получил попадание в район машинного отделения. Из большой рваной пробоины выбросило облако обломков, а затем густо повалил дым. Там продолжало что-то гореть, даже в отсутствии атмосферы. От корабля отделилась спасательная капсула А еще через секунд 10 корабль взорвался. Главное, что живы, сам себя успокоил Илья. Успели добежать до капсулы. Активация, цель одиночная, захват. Носовые турели давно уже готовы. Это штурмовая модификация. Время перезарядки две секунды. Ракеты маломощные, но быстрые, и их много. Каждая турель способна выплюнуть в цель 20 ракет одновременно. «С первой по четвертую носовые четыре такта!» «Подожди, капитан!» «Поступил вызов с фрегата!» «Основное питание щита на носовую полусферу!» «Соединяй!» «Быстрый Джокеру!» «Слушаю тебя, быстрый!» «Не стреляй, я сдаюсь!» «Быстро соображаешь, быстрый!» Илюха хохотнул нечаянному каламбуру. «Жить хочешь?» «Да. Тогда принимай лево на борт. Отходишь на 20 километров, ложишься в дрейф и покидаешь корабль в спас-капсуле. Но зачем? Я не стану открывать огонь». «Это ты мне сейчас говоришь. А что начнешь делать, когда появятся твои толстожопики?» «Молчишь». «Вот и я не знаю. Если не хочешь получить по заднице, делай, что говорю. Никто твою птичку не тронет. Потом вернешься. «Как понял?» «Понял, выполняю. Но ты же понимаешь, что тебе это с рук не сойдет». «Тебя будут искать по всей империи, как убийцу». «Я никого специально не убивал. Ты устроил бойню на станции. Опять неправда, Быстрый. На станции я защищал своих пассажиров, которые не нарушали закон, а между тем там их пытались уничтожить». и никто из вас, полицейских, даже не почесался. Потом я предупредил диспетчера, чтобы он отозвал погоню. «Я слышал, вы общались на общем канале». «Ну вот, сам все слышал. Чего на меня теперь пенять? Два твоих подельника вон кувыркаются, я их добивать не стал. Зачем мне лишние жертвы?» «Ладно, с нами ты справился». Но сейчас сюда войдет линейный крейсер. У него турелек побольше будет. И ему достанется, не переживай. все, конец связи быстрый. Жду, когда покинешь корабль. У тебя минута, а потом открываю огонь. Время пошло. Капитан, предположительное время прибытия первого крейсера 5 минут. Открыть фальш панели. Главный калибр к бою. Орудие готовы к выстрелу конденсаторы под жвак. Ждём, Ди. Попасть нужно точно в двигательную установку. Правым снимаешь щит, левым бьешь по двигателем. Справишься? Невелика наука, капитан. Точнее меня даже ты не попадешь. Ладно, Хвастуня, работаем. Активация, цель одиночная, захват. По готовности открывай огонь. у у Пошла отдача энергии бу. -у -у -у! Есть попадание щит погас У, -у, -у, -у, -у! бу -у -у! Есть попадание цель обездвижена. Линейный крейсер начал неконтролируемый пока разворот. отдельно от него курыккались обломки двигательной установки, срезанной мощным пучком гамма излучения по самую сурепку. Однако долго так оставаться не может. Маневровые подруливающие двигатели никуда не делись. Двигать такую махину они не смогут. А вот стабилизировать запросто. Поворот на 180. Полная тяга. Все четыре движка в работу. Щит на заднюю полусферу. Поли резину Ди. Ща он нам в ответку засандалит. Выполняю. Экипаж и пассажиры включились в скафандры. Так точно, капитан. Сейд утрамбовал медва в ремонтный скаф. Остальные выполнили приказ сразу. Вот же вредный человек, выругался Илюха, имея в виду инженера. Капитан, крейсер стабилизировался, наводится на нас. Есть полный залп. Время подхода ракет полторы минуты. Давай, малышка, выноси нас отсюда. Зенитные турели в работе, перезарядка крейсера чуть больше минуты. Полный зал линейного крейсера «Страшен». 20 тяжелых турелей выпускают одновременно по 8 дальнобойных ракет каждая. Сейчас вся эта туча неслась к находке. Процентов 15, может даже 20 снимет зенитный комплекс из 4 мелких скорострельных пушек. Остальные 80-85% лягут на щит. Вот и проверим. Насколько хорошо он отработает. У Илюхи щит не хуже, чем у противника. Первым залпом, который самый страшный, так как полный, вряд ли перегрузят. Дальше не так страшно. Турели начнут работать в разнобой по мере окончания такта. А подтягивающиеся одиночные группы ракет обезвреживать уже проще. Корабль чуть тряхнула. Щит просел наполовину. Родийный реактор в параллель, на накачку щита. Выполняю. Время выхода из зоны захвата цели противником пять минут. Принял. Начинай плавно выходить на курс к гиперпорталу. Тут мы закончили. Кстати, а ты-то чего СКАФ изобразила? Тебе же без надобности. Приказ капитана. а, -а, -а ну если приказ, — рассмеялся парень, — тогда понятно». «Внимание экипажа и пассажиров! Отбой боевой тревоги! Экипажу приступить к выполнению своих обязанностей согласно штатному расписанию!» Погони, как и предполагал Илья, не было. «Еще бы! Шляться в серой зоне дураков нет!» Целую неделю находка спокойно продолжала свой путь. Всего один раз на дальнем подскане мелькнул корабль по сигнатуре «похожий на фрегат», Ну то ли сам напугался, землянин пёр на четырех маршевых, сигнатура была раздута до размеров линейного крейсера, то ли просто времени связываться не было. В общем, мелькнул и куда-то делся. Илюха тоже спрятался за самую дальнюю от местной звезды планету, на всякий случай выжидая, мало ли что. Сутки висели на максимально низкой орбите, созерцая покрытую сплошным ледяным покровом застывшего газа поверхность планеты. Фрегат, похоже, тоже выжидал. Землянин уже готов был плюнуть на эти прятки, когда Ди указала ему на что-то лежащее на поверхности планеты. «Капитан, посмотри, там, похоже, корабль, вернее, то, что от него осталось». «Дай картинку в максимальном приближении». Появилось четкое объемное изображение. В сплошном ледяном покрове грязно-белого цвета темнело единственное темное пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось плоской вершиной горного массива, самой высокой точкой планеты по ходу, так как вся остальная поверхность была покрыта сплошным льдом, и более ни одного выхода горной породы не наблюдалось. На краю этого плато лежали обломки корабля. Ди быстро его опознала. Это был элентийский грузовик среднего класса времен первого контакта. Давно лежит. От корабля мало что осталось. Кормовой двигательной установки не видно. Видимо, оторвалась при ударе о поверхность. Ее обломков тоже не видать. Могла угодить в лёд, и тот ее со временем поглотил. А может и сразу провалилась. Температура при торможении была запредельной, а замерзший газ только того и ждет, чтобы его нагрели, после чего, естественно, резко перестает быть твердым. Чего гадать? Теперь это не важно. А вот что вез этот корабль, было очень даже интересно. Часть корпуса сохранилась и лежала на краю плато. Может, там и нет ничего давно, как говорится, все уже украдено до нас. Но ведь интересно же, корабль-то древний, попробуй удержаться от соблазна, пошариться на нем. Капитан, активация гиперпортала, наш гость ушел. Точно он, а не новые гости. Он капитан, сигнатура та же. Тогда это судьба. Центральный вызывает машину. На связи инженер. Медв, у нас есть готовый к вылету бот? Третий номер лететь пока не может, а первый и второй на ходу, только без боекомплекта. Готовь первый к вылету, стрельбы не будет. Сделаю. Ди заблокирует доступ в рубку и машинное отделение, следи за пассажирами, на всякий случай. На пути к центральному трюму Илья столкнулся с Греком. «Ты куда собрался, Илья?» – спросил тот, увидев парня, облаченного в боевой скафандр. Да прогуляться решил по поверхности планеты. Всегда мечтал, знаете ли. Вот появилась возможность полюбоваться, проветриться и побродить. Все равно еще несколько часов выждать надо. Пассажиры интересуются, когда двинемся дальше. Время поджимает. Передайте им, что часа через четыре двинемся. Тут уже немного осталось. Четыре гиперперехода, и мы выйдем во фронтир империи. А там еще немного, и будем на месте... Половина пути уже пройдена, еще столько же и все. По времени уложимся с запасом вдвое суток. Несколько часов ничего не решат. Вы тут приглядите за ребятами из охраны, чтобы не безобразничали в мое отсутствие. Хорошо, док? Ничего страшного не произойдет, можешь не опасаться. Народ служивый, порядок понимают, да и тебя зауважали. Сам слышал. Так что все будет хорошо». С их стороны подвоха не будет точно. Вот и прекрасно. Не скучайте тут без меня. Я быстро. Посадите бот на поверхность этой планеты оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Поверхность была захламлена крупными обломками скальной породы пополам с рваными кусками корпуса корабля. Свободный пятачок нашелся не сразу, метрах в 50 от остого. Гравитация была слабее земной по ощущениям. Илюхе не с чем было сравнивать, ведь он действительно впервые ступил на безжизненную планету. Передвигаться пришлось не так, как американцы по луне скакали, но и не как по Бродвею. Впрочем, это не важно. Уже через несколько минут ходьбы землянин вполне освоился и бодро засеменил к древнему кораблю. Попасть в уцелевший трюм труда не составило. С одной стороны, борт трюма лопнул от удара по всей длине и загнулся вверх. Из этого разрыва высыпалась куча разнокалиберного хлама. Какие-то непонятные конструкции, обломки механизмов. А еще ящики. Много. Всевозможных размеров и состояния, от сплющенных в смятку до почти целых. Везде парень сунул свой нос, но пока ничего ценного не обнаружил. Да и то верно, откуда взяться ценностям, если даже будь весь груз невредимым, он по-любому устарел на целую жизнь, и кроме как налом, ни на что более не годен. Но любопытство гнало парня дальше, в этот фарш из пластика и металла. Но вот завалы, в которые из инерции удара о поверхность превратился когда-то, по-видимому, очень ценный груз, кончились. Дальше было пустое пространство и три невредимых больших контейнера, намертво закрепленных к капитальной кормовой переборке и палубе трюма. С виду абсолютно целые, как будто только вчера их сюда поставили. Это было очень интересно. На этот раз землянин захватил мультитул с собой сразу. Вскрыть контейнеры труда не составило. Груз оказался в полной сохранности. В одном контейнере лежали какие-то ящики. Открыв один из них, парень увидел шесть ячеек. В каждой ячейке стоял цилиндр серого цвета. Таких ящиков было сто штук. В другом контейнере тоже были ящики, как, впрочем, и в третьем тоже, но везде разные. Илюха присвистнул, когда догадался, что он нашел. «Что там, брат?» – завозился сзади Саид, заглядывая через плечо землянина. «Это смерть Саид. Законсервированная смерть. Или много денег. Как посмотреть, короче?» «Ди, скажи. Ты тоже это видишь? Мне не мерещится?» «Нет, капитан. Пересылаю видеофайл. Запись сделана в Музее войны Первого контакта. Это то, что ты видишь. Тут, судя по количеству ящиков...» В каждом контейнере 6 сотен боевых торпед, столько же зарядов антиматерии в нейтральных капсулах к ним, ну и головки с мозгами для всего этого хозяйства. Мы нашли клад капитан. Сейчас торпед такой мощности уже не делают, запрещено по законам Содружества. А вот капсулы с антивеществом можно выгодно толкнуть. Причем заработать можно как на антивеществе, так и на самих капсулах. И то и другое используется при производстве реакторов. Все берем? Нет, все не утащим. Думаю, возьмем штук 10, торпед со всей начинкой для них. Мало ли, в хозяйстве точно не помешают. Ну и пару десятков ящиков с антивеществом на продажу. Остальное пускали же тут. Если что, еще вернемся. Столько времени пролежали и еще полежат. Никуда не денутся. Это бы пристроить. Ведь не пойдешь на завод по производству реакторов с капсулой антивещества под мышкой. Тот легально не выйдет. Придется Эри Башу привлекать. Это точно найдет куда пристроить. Все, грузимся и валим отсюда.